Ловлю машину и еду в три поросенка. По моим часам, а уж тем более по мнению желудка, уж наступило время завтракать. «Дороги загруженные», — сообщил водитель. «Вы спешите?» «Нет». «Ни к чему платить за использование резервных каналов диппроводника, совсем ни к чему. Все равно надо подумать, надо подумать». Как бы я поступил сам, убегая с очень очень ценным файлом, перекачать на свою машину времени нет, прятаться бесполезно, прятать ёрлычок. А ведь это не поможет. Возьмутся за дело программисты компании, доступ и ёрлычок будет закрыт. Золотые яблочки из Алькабара тоже сгнило бы в моих руках, не утащи я его на свою машину. Значит, Ромка отдал кому-то файл. Отдал. Попросил переписать и сохранить для него. Значит, по пути он встретил знакомого. Тупик. Я не знаю его нынешних друзей. Никого, кроме падлы. А падла был почти незнаком с ним реально. Не ходить же по Дептауну с плакатом: ищу знакомых Ромки. Какого Ромки, о чём я? Он могли знать под многими именами. Полный тупик. Файл, скорее всего, существует и хранит в себе тайну смерти Ромки и причину, по которой его не побоялись убить реально. Но кто держит его в руках, мне не узнать никогда. Так. Отбросим закрытые пути. Файла не найти и снова не украсть. Что у нас имеется ещё? Дайвер. Тёмный дайвер, заказавший хищение файла. продолжающий работать по специальности, когда для всех это стало невозможным. Он знает хотя бы часть правды о новых горизонтах и несет часть ответственности за случившиеся с Ромкой, кстати. Есть слабая надежда, что он выйдет на падлу, а если нет? А если выйдет, но шумный хакер, как раз, не столь крут, как пытается казаться, и не сумеет переиграть мифическое существо? Достаю из кармана пейджер, вывожу запарольный список абонентов. Он очень короткий, шестеро. Дайверы не любят давать адресов, даже своим. Каждому из абонентов посылаю одну фразу «ЦИТО». Не знаю, работают ли еще их пейджеры. Мой пролежал с забытой почти два года и, может быть, слышал это слово много-много разом. И даже если работают, кто решится откликнуться на призыв, на короткое латинское слово, что иногда пишут на рецептах — ци-то. Это действительно срочно, я знаю. У меня нет никаких доказательств, ничего, кроме пятого чувства, кроме ощущения, что небо над Диптауном готово вот-вот рухнуть. Ресторан — три порысенка. Расплачиваюсь. С деньгами плоховато, а на работу в HLD я опоздал так основательно, что, можно не сомневаться, уже уволен в глубине с этим быстро. Можно еще связаться с маньяком, это можно. Можно идти с Зуко, самого безалаберного специалиста по компьютерной защите, которого я знаю, но это потом, потом. Подход к темному дайверу надо искать от своих. Перед входом в ресторан я замедляю шаг. Дерево, камень, сыновки. Решено. Камень. Покушаем блюд европейской кухни. У входа на стене плакат. Нарочит тропливым, неразборчивым почерком написано «День чешской кухни». Здорово. Кидаю взгляд на стойку бара. В европейской части ресторана на приготовлении коктейлей на барабальце сам Андрей, хозяин заведения. Обычно, конечно, весь с него программа бармен, а вдруг подхожу. Привет. Это я, Леонид. Андрей поднимает голову, хмурится, глядя на меня и расплывается в улыбке. Сразу улучшается настроение. Редко я сюда захожу в последнее время. Я последние 2 года не называюсь. Не хочется выслушивать вопросы. Не хочется, чтобы жалели и утешали. — Надо же! Леня, все за наш счет! Как ты? — Нормально. Много не выпью, я на работе. Андрей, понимающий, кивает. Слышал, что кто-то из дайверов ухитрился работать. Так и думал, что ты. Чего не появлялся-то? Вот так. Забился в угол, вздыхал себя потихоньку, пианино таскал, поставил кресты на себе и на будущем — в то время как все знают из тупика найден выход, кто ты из дайверов работает? работал, угляюсь я. Андрей ловит за рукав побегающего мимо официанта, взглядом указывает на меня: "Почётный клиент, за счёт заведения быстренько". Официант застывает в ожидании. Недолго. Меню мне не нужно.